Страх, гнев, зависть. Чувства делают человека живым. Но жизнь — это всего лишь краткий период предшествующей смерти. Серые балахоны бежали при виде мечей. Но серых были миллиарды, и у них были свои способы вести войну. Косвенные, тонкие. — Это глупо! — закричал Чума. — Они даже простудиться не могут! — Не души, чтобы отправить в ад не из родницы, чтобы под нее нападать! — крикнула война, рубя серые клочья, которые разлетались в стороны от его меча. — Они умеют испытывать что-то вроде голода, — сказал голод, — но я никак не могу до него добраться. Четверо всадников натянули поводья. Кони остановились. Серая стена висела в отдалении, а потом снова начала надвигаться. — Они сопротивляются. — сказал Смерть. — Вы разве не чувствуете? — Я только чувствую, что мы полные идиоты, — сказал Война. — Но откуда, по-твоему, взялось это чувство? — Ты хочешь сказать, что они влияет на наше сознание? — спросил Чума. — Мы всадники апокалипсиса. Разве они могут с нами такое сделать? — Мы слишком очеловечились. — Мы очеловечились, не смеши «Посмотри на меч у себя в руке», — сказал смерть. «Ты ничего не замечаешь?» «Это меч. Он имеет форму меча. И...» «Посмотри на руку. Пять пальцев. Это человеческая рука. Такую форму тебе дали люди, и это твое уязвимое место. Слушай, разве ты не чувствуешь себя маленьким?» — В огромной вселенной. Это песня, которую поют ревизоры. Вселенная большая, а ты маленький. И вокруг нет ничего, кроме космического холода. И ты очень-очень одинок. Остальные три всадника явно сомневались в себе. — Так это от них исходит? — спросил война. — Да. Эти ужас и ненависть то, что чувствует неживая материя, к живой. Они носители этой ненависти. — Так что сделать? — спросил Чума. — Их слишком много. — Это твоя мысль или их? — рявкнул Смерть. — Они снова приближаются, — сказал Война. — Тогда мы сделаем, что сможем. — Четыре меча против армии. Какой смысл? а всего несколько минут назад ты думал что смысл есть кто сейчас говорит твоими устами люди всю жизнь бьются с нами но до сих пор не сдались «Ну да ответил чума но имея дело с нами не всегда мог надеяться на легкую форму болезни или на внезапные перемирие добавила война илиная голод замялся и наконец сказал «Смерч из рыбы!» Он поглядел на их лица и вызывающе добавил. «Такое однажды в самом деле случилось!» «Чтобы твоя судьба переменилась в последнюю минуту, нужно вынести ее всю, до последней минуты. Мы сделаем все, что можем». «А если не получится?» — спросил Чума. Смерть подобрал в бинки Ревизоры подошли гораздо ближе. Он уже различал отдельные, совершенно одинаковые формы. Убери одного, и на его место встанет десяток. Тогда мы будем знать. Мы делали все, что могли. Пока могли. Ангел, облаченный в белое у себя на облаке, сражался с железной книгой. — О чем они говорят? — спросила госпожа Война. — Не знаю, мне не слышно. Эти две страницы слиплись, — ответил ангел. Он безнадежно царапал книгу ногтями. «Это все потому, что он не надел жилет», — твердо сказала госпожа Война. «Именно этого я и...» Она умолкла, потому что ангел содрал с головы нимб и сейчас разделял им две сплавленные вместе страницы. Летели искры. Звук был такой, словно кошка съезжает вниз по классной доске. Страницы с лязгом разделились. «Так, посмотрим...» — ангел пробежал глазами только что открывшийся текст. «Так, это уже было? Это тоже уже было...» — Ох! — он остановился, побледнел и посмотрел на госпожу Войну. — Ой-ой-ой! — сказал он. — Вот теперь точно дело плохо. Из мира, лежащего далеко внизу, к ним летела комета. Пока ангел произносил последние слова, она заметно увеличилась. Она пламенела. Горящие куски отваливались от нее. Когда она поравнялась со всадниками, оказалось, что это пылающая колесница. Огонь был синий! «Хаос жжет холодом!» Голова колесничьего была полностью закрыта шлемом. Отверстия для глаз в этом шлеме немного походили на крылья бабочки и гораздо сильнее на глаза некого странного, чуждого создания. Пылающий конь, который даже не вспотел, перешел на шаг и остановился. Остальные кони, не дожидаясь приказа всадников, посторонились, чтобы дать ему место. «А нет!» Голод с отвращением взмахнул рукой. Неужели этот приперся? Я сказал, что будет, если он вернется. Помните, как он выбросил минестреля из окна гостиницы в Зоке? Разве я не сказал тогда... — Заткнись, — сказал смерть и приветственно кивнул. — Здравствуй, Ронни. Рад тебя видеть. Я надеялся, что ты придешь. Рука, исходящая холодным паром, поднялась и сняла шлем. — Привет, ребята! — весело сказал хаос — Эх, давно не виделись, — буркнул Чума. Война кашлянул. — Я слыхал, у тебя хорошо идут дела. — Ну да, — осторожно ответил Ронни. — У розничной торговли молоком и молочными продуктами большое будущее. Смерть покосился на ревизоров. Они перестали приближаться и теперь кружили, наблюдая. — Что ж, миру всегда будет нужен сыр, — сказал Война. Ха — Ха-ха. — Кажется, здесь у вас какие-то непонятки. — сказал Ронни. — Мы сами спра... — начал голод. — Не справимся, — сказал смерть. — Ронни, ты видишь, какие дела. Времена сменились. Может, этот заезд сыграешь с нами? — Эй, мы не посоветовались, — начал голод, но умолк, когда война бросил на него взгляд. Ронни Суах надел шлем. Хаос обнажил меч. Тот сверкал и, подобно стеклянным часам, выглядел как вторжение в наш мир чего-то неизмеримо более сложного. «Один старик сказал мне, — век живи, век учись, — произнес он. Ну так вот, я пожил и научился тому, что кромка клинка имеет бесконечную длину. Еще я научился делать отличный йогурт, хотя это умение я сегодня применять не собираюсь». Ну что, ребята, покажем им.